Глава пятая. Толлиус. Повод подумать. Лысовка. Утром телега покинула город. За всю дорогу никто не проронил ни слова. Финна все так же боязливо жалась в дальнем углу, а Воллиус тоже сидел тихо-тихо, как мышь, в надежде, что учитель забудет про инцидент с мохнаткой. Булька все еще не отошла после лечения и дремала, лишь изредка сонно поводя глазами. а Толлиус в который раз гонял в голове разговор с офицером из гостиницы. Правильно ли он понял, и чем теперь может обернуться все это дело? Может быть, в самом деле следовало по добру, по здорову вернуть монеты? Впрочем, потерять деньги можно легко, а вот получить трудно. Слишком много нестыковок было в поведении этого следователя. Да и сам он, Толиус его узнал. Это же сын Лера Шкатаса. Как раз их разговор старик подслушал. Очень странное совпадение. И на самый крайний случай оставался Никас. Он говорил, что можно обращаться, если будут проблемы с властями Арабоса. Когда совсем прижмет, можно связаться с ним. В общем... По всем раскладам реальной опасности не было. И все же искусник нервничал. Ситуация его беспокоила. Если отправиться в Рингию прямо сейчас, это будет похоже на попытку бегства. Возможно и правда стоило еще пожить в деревне, будто ничего не произошло. Он честный человек и просто дожидается решения по земле Финны. Пожалуй... Так и нужно поступить. Лысовка встретила путников покосившимися плетнями, раскисшей дорогой и пепелищем на месте избы финны. Судя по остывшим углям, пожар случился едва ли не сразу же, как только хозяйка с постояльцами уехала в город. Старушка не плакала, лишь губы ее мелко дрожали. «Вот и роды окаянные!» Наконец прошептала она. «Эх, господин Толлиус, вот она, родня-то какая!» «Ты, стало быть, думаешь, что староста твой дом спалил?» Удивился старик, рассматривая пепелище. «А то кто ж?» «А может, сама печь не задула и заслонку не закрыла? Вот уголек и выскочил. Али молния попала, тоже ведь бывает. Или воры наслушались?» будто бы я сокровищ полную телегу из дома Гласуса вывез, и решили ограбить, а когда ничего не нашли, то в сердцах огонь пустили. Финна с сомнением пожевала губу, потом медленно покачала головой. «На случайном пожаре вся деревня с ведрами, вот как годков пятнадцать назад, а тут-то вон одни головешки». «Молния-то оно, конечно, да». «Огонь от нее на заглядение. Вот только моя изба низкая. Молнием подавай, что повыше. А сарай для сена в два этажа, вот он, целеханик. Хоть и косой совсем, да гнилой». «Верно говоришь», — признал Толиус ее правоту и замолчал. Лично его беда не коснулась. Так, кое-что по мелочи сгорело в избе. Самое ценное его имущество в настоящий момент — путешествовала вместе с ним. Что-то еще хранилось в конюшне, защищенной от вандалов плетениями. Последние хотя эти ослабли без подпитки, но все еще не выдохлись. Возможно, это и спасло постройку. А может, все это бабкины выдумки, и никто не думал поджигать дом? Не потушить со зла могли, но чтобы устраивать пожар, это другая психология должна быть. Люди, которые живут натуральным хозяйством, никогда и ничего не выбросят и не сломают, потому что любая вещь в быту сгодится. Утащить что-нибудь у соседей, даже у родни, это запросто, но не вредительство. Как бы то ни было, до темноты оставалось не так много времени. Стоило подумать о ночлеге и ужине. Посоветуй дом, куда на постой пустят. обратился Толиус к бабке. Та, поживав губами, назвала пару изб, где жило поменьше народу. «А сама куда?» полюбопытствовал искусник. «Дак к старости. Куда же еще? Родня как-никак!» Старик на это только плечами пожал. Подозревать человека в поджоге, при этом идти к нему на поклон, выглядело это странно. Но Финну, похоже, Двусмысленность ситуации ничуть не смущала.